Глава 12. Меняем свое бытие. «Мы есть то, что мы делаем постоянно, а значит, превосходство — это не действие, а привычка», — Аристотель. Я думал об этом прошлой ночью. Он наслаждался своим успехом перед группой, которая в прошлом жестко критиковала его. Только представьте, каким мощным средством может быть мысленная проработка, когда мы применяем ее для изменения нашего бытия, а не только чтобы улучшить навыки игры в бейсбол. Однако пока что давайте не будем забывать и про бейсбол. В этой главе мы наметим наиболее важный элемент мысленной проработки. Никакие мысленные приемы, предпринятые моим знакомым бейсбольным тренером, не имели бы смысла, если бы он не вышел на поле, не разогрелся на площадке для питчеров, а затем не встретился лицом к лицу с подающими игроками в реальной игре. Как он и предвидел, ему пришлось выйти и продемонстрировать свои навыки, показать силу своих атак, проявить способность к нахождению меча внутри и вовне страйковой зоны. Он перешел от применения разума к применению и тела, и разума. Демонстрация навыков является жизненно важным переходом от мысленной проработки к личной эволюции. Мой друг, бейсбольный питчер, выучил термин, который применял к некоторым игрокам. Он подает на 6 часов. 6 часов — это время, в которое игроки занимаются отработкой ударов по мячу перед настоящей игрой. Эти ребята могли показывать впечатляющие удары, точные и быстрые броски мяча в бреши и слепни, и молниеносные хоум-раны. Проблема была в том, что в настоящей игре они оказывались не в состоянии заставить свое тело выдать даже средний уровень и достичь такой силы, которую показывали на тренировке. Поэтому очень важно переходить от мысленной проработки к действительному воплощению разработанного в воображении идеала. Представьте концертирующего пианиста, который показывает свои лучшие результаты на репетициях, но спотыкается на концерте. Профессора, проводящего безупречные презентации у себя в уме накануне урока, но заикающегося от неуверенности в лекционном зале. Или супруга, который считает себя таким понимающим, пока едет с работы домой. Но едва переступив порог дома, становится мелочным и склочным. Не выходя на игровое поле жизни и не имея возможности применять на практике результаты мысленной проработки, мы никогда не сможем отдаться подлинному опыту и получить все соответствующие сенсорные воспоминания, чтобы тело вместе с разумом могли насладиться ими в полной мере. Как же нам совершить этот эволюционный шаг от мышления к действию, а затем к состоянию бытия? Для этого нам нужно добавить еще несколько понятий к нашей базе знаний. Мы уже начинаем понимать, что быть кем-то, проявлять поведение, какое мы желаем для себя, означает такое закрепление нашего развитого понимания и опыта и их разметку у нас в мозге, при котором больше не будет необходимости даже думать о том, как применить на практике наши новые навыки. Как гласит слоган компании Nike, «Just do it!» — «Просто сделай это!» Моя цель в том, чтобы взять этот слоган и перенести его из области расхожих фраз в жизнь, продемонстрировав, как мы можем интегрировать все наши навыки и знания, позволив нам притворить этот трюизм в реальность. Применяя на практике усвоенные знания, мы можем развить свой мозг и преодолеть привычку к прежнему нейрохимическому образу жизни. Когда мы сформируем новый разум и более развитую индивидуальность, мы сможем просто быть такими. Давайте начнем с проработки понимания того, как формируются и используются воспоминания. В предыдущих главах мы описывали воспоминания как мысли, которые остаются в мозге. Первоначально мы регистрируем сознательные мысли в мозге путем воспоминаний, узнаваний и вербализации того, что усвоили. Сознательные мысли могут включать кратковременные и долговременные воспоминания или семантические и эпизодические воспоминания. Кратковременные воспоминания или семантические знания – для наших целей мы будем наделять их одинаковым значением – удерживаются в мозге силой интеллектуального разума. С другой стороны, жизненный опыт, долговременные или эпизодические воспоминания – это также синонимы – форматируются в мозге через восприятие тела с помощью пяти органов чувств, тем самым усиливая способность разума и тела помнить усвоенную информацию. Мысли последнего типа имеют свойство оставаться в мозге дольше, поскольку тело участвует в отправке важных электрохимических сигналов в мозг, создавая ощущение Эксплицитная память против имплицитной памяти. Большинство воспоминаний относятся к категории эксплицитных или вербальных, то есть таких, которые мы можем вызывать сознательным усилием. Вербальные воспоминания – это утверждения, подобные следующим. Мне нравится картофельное пюре с чесноком. Мой день рождения в марте. Мою мать зовут Френ. Я американец. Сердце качает кровь, и я плачу налоги каждый год 15 апреля. Также я знаю много всего о позвоночной биомеханике, знаю свой адрес и телефонный номер, и знаю, как выращивать зимний сад. Эксплицитные вербальные воспоминания относятся главным образом к нашему сознательному разуму. Я могу сознательно вербализовать все перечисленные ранее сведения. Я узнал о них либо путем обучения, семантически, либо экспериментальным путем, эпизодически. Существует два способа, которыми мы формируем вербальные воспоминания. Через знания и через опыт. Неокортекс — это центр сознательного внимания и, следовательно, хранения эксплицитной памяти. Различные типы эксплицитных воспоминаний обрабатываются и хранятся в мозге по-разному. Возьмите, к примеру, различные способы, которыми неокортекс обрабатывает кратковременные и долговременные воспоминания. Кратковременные воспоминания удерживаются по большей части в лобной доле, чтобы мы могли действовать наиболее эффективно. Запоминая номер, мы повторяем его у себя в уме, пока идем от справочника к телефону, и надеемся на свою память. Именно лобная доля удерживает эти цифры у нас в голове, пока мы пытаемся предпринимать какие-то действия. Такое мастерство основано не только на способности формирования новых воспоминаний, но также на умении вызывать их. Долговременные воспоминания также хранятся в неокортексе, но с ними все несколько сложнее. Когда наши органы чувств получают сигналы из внешней среды, Гиппокамп, как вы помните, эта часть среднего мозга наиболее активна, когда мы делаем неизвестное известным, действует как своего рода ретрансляционная система. Он берет эту информацию и передает в неокортекс через височную долю и ее ассоциативные центры. Как только усвоенная информация попадает в неокортекс, она распределяется по всей мозговой коре через совокупность нервных сетей. Поэтому долговременные воспоминания задействуют как неокортекс, так и средний мозг. Чтобы вызвать долговременное воспоминание, мы зажигаем соответствующую мысль и по существу активируем нервные паттерны в особой последовательности, создавая тем самым конкретный поток сознания, на который направляем внимание. Если уподобить неокортекс жесткому диску компьютера, то гиппокамп — это кнопка сохранения. Вызывая различные воспоминания на экране нашего разума, мы можем сохранять их, условно нажимая кнопку «Сохранить файл». И также мы можем выполнять функцию «Открыть файл», чтобы вызвать воспоминания, хранящиеся в неокортексе. Рабочая память. Делаем это у себя в голове. Отметим также, что мы обладаем еще одним видом кратковременной памяти, помогающим нам в обучении. В 1960-е годы Учёные придумали термин рабочая память. Хотя некоторые считают его синонимом кратковременной памяти, у них имеется небольшое отличие, поскольку рабочая память подчеркивает активную, определяемую выполняемыми задачами природу хранения воспоминаний. Мы используем рабочую память, в частности, при выполнении сложных когнитивных познавательных задач. Классическим примером такой задачи являются арифметические вычисления в уме при которых человек на каждом этапе должен удерживать результаты в рабочей памяти. Например, если кто-то просит нас помножить 6 на 4, а затем вычесть 10 и прибавить 3, на каждом этапе, вычисляя результат, мы будем хранить предыдущее число в нашей рабочей памяти. В приведенном ранее примере, когда мы проделываем первые вычисления и получаем в результате 24, мы удерживаем это число в рабочей памяти и вычитая из него 10, получаем 14, и это число мы также удерживаем в рабочей памяти, пока не прибавим к нему 3. И для кратковременной, и для рабочей памяти наша лобная доля является той областью неокортекса, которая удерживает наши мысли достаточно долго, чтобы мы могли действовать с некоторой степенью уверенности. Есть также память, называемая имплицитной или процедурной, Имплицитные воспоминания связаны с привычками, навыками, эмоциональными реакциями, рефлексами, приспособлением к условиям, стимульно-реактивными механизмами, ассоциативно усвоенными воспоминаниями и закрепленными моделями поведения, которые мы можем легко демонстрировать, не особо задействуя сознательное внимание. Они также называются невербальными воспоминаниями, поскольку представляют собой способности, которые нам не обязательно вербализовать, но которые мы постоянно демонстрируем без особых сознательных или волевых усилий. Имплицитные воспоминания первоначально связаны со способностями, размещающимися на подсознательном уровне. Мы выполняли эти действия столько раз, что нам больше не нужно думать о них. Мы используем имплицитные воспоминания все время, но не сознаем этого. Имплицитные воспоминания – это мысли, которые остаются не только в мозге, но и в теле. Другими словами, тело становится разумом. Чтобы лучше понять природу имплицитных воспоминаний, считайте их органически связанными со способностью нашего тела автоматически демонстрировать то, что усвоил разум. Воспроизводя опыт, разум продумывает, прорабатывает и планирует его настолько хорошо, что при получении соответствующего задания тело уже обладает имплицитной памятью о том, как это сделать, и больше не нуждается в сознательном разуме. Если тело переживает одни и те же события по указанию разума, Оно становится достаточно разумным, чтобы естественным образом воспроизводить данное действие или навык. Имплицитные воспоминания содержатся не только в уме, но и в теле. Спорт полон примеров таких как будто бы автоматических действий. Как ныряльщик, прыгая с 10 вышки, делает сальто в 2,5 оборота, распрямляется из этого скрученного положения и выполняет серию поворотов, а затем входит в воду головой почти в перпендикулярном положении. Много ли сознательного мышления входит в это чрезвычайно усложненное и высокотехничное физическое исполнение, длящееся всего несколько секунд? Спортсмены говорят, что они задвигают разум подальше и позволяют телу выполнить работу. Подобным же образом, научившись водить машину с ручной передачей, в дальнейшем мы не думаем о каждом шаге в этом процессе. У нас в мозге имеется огромный объем имплицитных воспоминаний. Они представляют собой автоматические нервные сети, которые мы развили исключительно путем физических повторений. Чистить зубы, бриться, ездить на велосипеде, чистить туфли, печатать на компьютере, играть на музыкальных инструментах и танцевать сальсу – все это примеры имплицитной или процедурной памяти. Все эти привычные действия почти не нуждаются в нашем сознательном участии. Помните, что эти воспоминания не возникли изначально, как автоматические или имплицитные. Первоначально мы сознательно и многократно практиковали эти навыки, что требовало внимания, воли и сфокусированных усилий, чтобы закрепить их. Когда разум многократно указывает телу выполнить какое-либо действие, тело запоминает это действие лучше, чем рассудочный мозг. Разум и тело неврологически и химически движутся к привычному состоянию бытия. В итоге мы можем воспроизводить тот же самый неврологический уровень разума и внутреннее химическое состояние соответствующего события одним только мысленным усилием. Имплицитные воспоминания в конечном счете становятся нашими подсознательными программами. Когда формируется имплицитное воспоминание, тело неврологически запоминает намерение мозга. Помимо этого в теле регистрируется многократно воспроизводимый опыт и нервные химические сигналы, посылаемые в клетки, автоматически и полностью соединяются с тем же уровнем разума. Интеллектуальные знания никогда не достигают такого уровня, поскольку лишены какого-либо практического опыта. Как мы усвоили, последовательно повторяемый опыт записывается в генетический код всякого вида живых организмов. Поэтому имплицитные воспоминания являются сильнейшими сигналами, передаваемыми на генетическом уровне, и, можно сказать со всей уверенностью, что они становятся отправной точкой для развития новых поколений. Когда разум постоянно объединяется с телом, тело кодирует информацию, полученную из внешней среды. Мы усвоили через эпизодическую память, что знания служат предвестником опыта. Применяя знания или персонализируя информацию, мы должны модифицировать свое поведение, чтобы пережить новый опыт. Это требует от нас сознательного применения того, что мы усвоили, И не только интеллектуально, путем простого припоминания, но также задействуя соответствующим образом тело. Далее, когда мы применяем знания для инициации нового опыта, недостаточно пережить такой опыт лишь единожды. Мы должны быть в состоянии воспроизводить его снова и снова. Мы постоянно переводим эксплицитные воспоминания в имплицитные, и это то же самое, что переводить сознательные мысли в бессознательные. Когда мы можем совершить какое-либо действие без сознательного усилия, это значит, что мы сформировали имплицитное воспоминание. Когда воспоминание становится имплицитным, любая мысль о действии или желание продемонстрировать то, о чем мы думаем, автоматически активирует тело на совершение данного задания без участия сознательного мышления. Освоение языка дает пример перехода эксплицитной памяти в имплицитную, Изучая новый язык, мы должны запоминать существительные глаголы, прилагательные и предлоги, храня их в памяти с помощью ассоциаций. К примеру, мы запоминаем, что испанское слово «омбре» означает «человек». Когда мы сможем сознательно вербализовать слово «омбре» каждый раз, как кто-то упоминает человека, оно станет храниться в базе данных нашего неокортекса в виде эксплицитного воспоминания. По мере запоминания новых слов, значение каждого из них будет храниться в отдельных складках нашего неокортекса. Затем преподаватель испанского будет петь нам песню о некоем омбре и чувствительная слуховая природа этого опыта, а также закон повторений. Закрепят значение слова омбра в нашей долговременной памяти. Продвигаясь в изучении испанского, мы, вероятно, усвоим множество слов относящихся к различным объектам, действиям и понятиям в нашем мире. Тем не менее, это не принесет нам пользы до тех пор, пока мы не сложим все вместе и не применим знания для действительного разговора на испанском языке. Когда мы будем говорить на испанском и слушать испанскую речь различных людей в различных ситуациях, в разные время и разных местах, память начнет становиться имплицитной. Когда мы сможем говорить на другом языке свободно, Он закрепится у нас имплицитно. Нам только нужно будет подумать о том, что мы хотим сказать, и вслед за этим мы автоматически активируем наш язык, зубы и лицевые мышцы, чтобы произнести соответствующие звуки. Когда нам уже не нужно будет сознательно думать о том, на каком языке мы говорим, он станет нашей подсознательной аппаратной системой. Когда кто-то делает что-то хорошо, мы спрашиваем, как тебе это удается, и наверняка слышим в ответ, не знаю. Не могу вербализовать, откуда сознательно знаю, как делаю это. Я просто столько раз это делал, что уже не думаю о том, как нужно это делать. Это невербальное, имплицитное состояние. Человек совершил некое действие столько раз, что теперь может делать его бессознательно. Эта способность стала настолько автоматической, что тело, наш бессознательный разум, переняло ее на себя. По контрасту со всеми видами эксплицитной памяти, имплицитные воспоминания управляются мозжечком. Как вы, возможно, помните из главы 4 мозжечок управляет движениями тела, координирует наши действия и контролирует множество подсознательных механизмов. В мозжечке нет центров сознания, однако в нем имеется хранилище памяти. Его основное назначение – демонстрировать, о чем думает мозг, запоминать план, сформулированы в неокортексе, и приводить его к исполнению, не слишком вовлекая неокортекс в само это действие. Когда мы можем задействовать какое-либо знание практически, скоординировать его, запомнить и интегрировать в тело, чтобы перевести в автоматическую память, такое воспоминание поступает в мозжечок. При этом неокортекс служит своего рода передатчиком, подающим мысленный сигнал мозжечку начать активность, которую мужичок уже знает и помнит. Бывало ли у вас такое, что вы брали телефон, собираясь позвонить кому-то, но обнаруживали, что нужный номер не вспоминается, то есть не возникает у вас в сознании, и вы тупо смотрите в пустоту. Но затем вы думаете о человеке, которому хотите позвонить, и словно по волшебству ваши пальцы набирают нужный номер. Это было подсознание, хранившее номер в процедурной памяти, И тело лучше сознательного разума знало, как автоматически набрать эти цифры. Когда вы подумали о том, кому хотели позвонить, эта мысль активировала нервную сеть в неокортексе, которая затем послала сигнал в мозжечок, и подсознательная процедурная память тела взяла на себя действие по набору номера. Мы можем наблюдать подобные явления, когда просим кого-то произнести по буквам некое слово. Часто люди не могут сделать этого, пока не напишут слово в воздухе пальцем или прямо на бумаге. Тело помнит лучше разума, тело становится разумом. Помните, как в школе вы запоминали шифр от шкафчика и могли так ловко крутить дисковый замок, что ваша рука словно сама набирала комбинацию «влево-вправо-влево», совсем не задействуя мозг? Ваш неокортекс участвовал в исходном запоминании комбинации – Но со временем это знание перешло к телу благодаря посредству мозжечка. Поскольку примитивный мозжечок не имеет сознательного центра, если кто-то спрашивал вас, как открыть шкафчик, вам нужно было остановиться и извлечь эту информацию из памяти, хранящейся в неокортексе. Такое объединение мышления и действия в состоянии бытия является отличительным признаком работы мозжечка. Фактически исследования лучников показали, что когда они целятся по яблочку мишени, активность в неокортексе спадает и мышление не происходит. В этот момент в дело вступает мозжечок. Мы входим в подобное трансусостояние, когда у мозжечка появляется место и время, чтобы вспомнить, к чему он был приучен без вмешательства неокортекса. Вот так мы достигаем мастерства в любом действии. Мы полагаемся на богатые дендритные связи мозжечковой памяти. Поскольку мозжечок отвечает за движение тела, именно эта часть мозга включается в процесс и ведет вечеринку. Теперь подсознательный разум выполняет действие, а вместилище подсознательного – это мозжечок. После демонстрации имплицитной памяти, когда выполнение действий становится легким, рутинным, естественным, в общем нашей второй натурой, Неокортекс начинает процесс сознательной мысли, а затем передает ее в мозжечок. Считайте сознательный разум в неокортексе системой, инициирующей подсознательные механизмы, размещающиеся в мозжечке. Сознательный разум — это ключ, который запускает двигатель вашего тела. Так что когда конькобежец собирается сделать тройной тулуп, сознательный разум отвечает за это намерение и говорит «давай». После этого сознательный разум отходит в сторону и позволяет выполнить работу телу. Теперь в дело вступает мозжечок, позволяя спортсмену двигаться, балансировать и ориентироваться в пространстве в процессе всех этих прыжков, поворотов и вращений. После многолетней практики эти системы закрепляются или монтируются и в мозге, и в теле. В действительности до сих пор, применяя слово закрепляться, мы говорили об автоматических нервных сетях, которые закрепляются в подсознательном разуме в мозжечке. Мозжечок хранит то, что тело усваивает через разум, тогда как неокортекс хранит воспоминания разума. Имеются бесчисленные примеры пациентов, которые вследствие амнезии, болезни Альцгеймера или повреждения гиппокампа не могут сознательно вспомнить свою семью и друзей или конкретные события, происходящие с ними в повседневной жизни. И все же они помнят, как играть на пианино или вязать шарф. Способность извлекать старые эксплицитные воспоминания и создавать новые была нарушена, но такие болезни оказывают гораздо меньшее воздействие на имплицитные воспоминания. Их тело по-прежнему знает то, что сознательный разум в неокортексе забыл или не может усвоить. Эти задания выполняет система мозга, находящаяся подсознательным разумом. Мышление, действие и бытие. Я знаю, что эти дополнительные термины и понятия, относящиеся к памяти, только затрудняют понимание. Мне хотелось бы несколько упростить это для вас. Прежде всего, считайте сохранение знаний в виде семантических воспоминаний способом сознательно вербализовать, что мы усвоили их. Когда сознательное внимание активирует эти заново сформированные нервные цепи в неокортексе, мы получаем напоминание о том, что усвоили. Мы можем вербализовать, что знаем эту информацию, поскольку восприняли ее в форме воспоминаний. Знание включает наше думание или наш интеллект. Мы также говорили, что знание прокладывает путь к новому опыту. Чтобы применить знание, мы должны модифицировать наше привычное поведение для создания нового опыта. И тогда опыт станет вторым типом нашей вербальной памяти. Если усвоение знаний представляет собой мышление, тогда переживание опыта является действием. Для твердого установления долговременной памяти, чтобы мы не желали запомнить, оно должно иметь высокий эмоциональный коэффициент или включать повторяющийся сознательный опыт или заученную идею. Хотя по большей части опыт, который мы никогда не испытывали раньше, дает нам совокупность сенсорной информации для создания нового прилива химии и заново активируемых нервных цепей. Сочетание новых зрительных, обонятельных, вкусовых, слуховых, тактильных стимулов почти всегда достаточно для формирования долговременных воспоминаний, поскольку теперь тело включилось в процесс. Именно действие переводит опыт в долговременную память. Когда мы впервые катаемся на сёрфборде, мы можем назвать это действием, и этот опыт вероятно останется у нас в долговременной памяти. Повторяя его снова и снова по своему желанию, мы освоим бытие серфера. Чтобы сделать воспоминания невербальными, мы должны воспроизводители пересоздавать тот же жизненный опыт снова и снова, пока он не перейдет в имплицитную память. В некотором смысле, становясь экспертами в определенной области, получив большой объем знаний о предмете и опыт, обеспечивший нам обратную связь, мы переходим от мышления к действию и бытию. Когда мы обладаем достаточными знаниями и опытом, когда можем обращаться к нашим кратковременным и долговременным воспоминаниям с бессознательной легкостью, тогда мы совершаем переход к новой точке бытия. И тогда мы можем сказать про себя, я есть, кем бы мы ни были, я историк искусств, я очень терпеливый человек, я богат или я серфер. Закрепив усвоенное интеллектуально и с легкостью применяя это на практике, мы демонстрируем наши знания процедурным образом. Имплицитные воспоминания позволяют нам встать на пути владения мастерством в данной области знаний. Другими словами, мы можем демонстрировать знания через автоматическое бытие. Чтобы учиться на своих ошибках или победах, требуется уровень сознательного внимания, позволяющий оценить результат, а затем осмыслить, как это сделать по-другому или лучше в следующий раз. Применяя полученную информацию, мы неизбежно получаем новый опыт. Изменяя свое поведение, мы создаем новый опыт с новыми эмоциями, и таким образом мы развиваемся. Не только мы сами, но и наш мозг. И тогда мы применяем философию не только чтобы пережить на опыте истинность того, что мы можем вербализовать, но и чтобы стать живым примером этой философии. Теперь она прочно закреплена в самых укромных уголках нашего подсознательного разума и совсем не требует усилий. Применяя неокортекс для обучения, мы мыслим, а действие является актом демонстрации навыка или умения и приводит к новому опыту. И то, и другое является частью эксплицитных вербальных воспоминаний. С другой стороны, бытие означает, что мы практиковали и переживали на опыте что-либо так много раз, что это сделалось навыком или привычкой, не требующей сознательной воли для активации. Такого состояния мы стремимся достичь всеми своими действиями. Финальная стадия обучения наступает, когда мы делаем сознательные усилия, чтобы бессознательно быть именно в том состоянии, которое усвоили путем многократного опыта. Имея знания, мы можем осуществлять действия, чтобы быть тем, что мы усвоили. Бытие предполагает, что навык становится легким, простым, непринужденным и естественным. Когнитивные тренировки. Практикуя мысленную проработку, мы вербализуем, кем хотим стать и стараемся сознательно помнить образ нашей новой личности. Мысленная проработка тренирует разум пребывать в состоянии осознанности и не скатываться в бессознательные программы. Первоначально мы находимся в эксплицитном мире. Начиная образовывать новые нервные цепи и многократно создавать новый уровень разума, мы применяем волю посредством нашей лобной доли. Мысленные тренировки необходимы. Практикуя их, мы не даем бессознательному «я» безвольно бродить, терять сознание и отвлекаться на знакомые объекты в нашем окружении, на ассоциации, которые могут побудить нас думать в понятиях прошлого. В некотором смысле мысленная проработка прокладывает пути для разума, по которым он сможет повести за собой тело. Мысленная проработка должна выполняться так, чтобы мы смогли вызывать этот новый уровень разума усилием воли. И повторение необходимо, чтобы мы вновь и вновь применяли новый разум, модифицируя свои действия и демонстрируя новое поведение и психологические установки. Даже один опыт практического приложения информации цементирует знания. Научившись активировать тот же самый уровень разума для воссоздания желаемого опыта снова и снова, Мы оказываемся на заключительных этапах изменения. Делая, делая и снова делая, мы в итоге заставляем тело стать новым разумом, чтобы оно действовало самостоятельно. Мы инициируем одной единственной мыслью «действие» и позволяем телу быть слугой разума, тем самым приближаясь к нашему новому «я». Роль невербальной памяти в нашем изменении. Имплицитные воспоминания являются последовательной демонстрацией эксплицитных воспоминаний. В этом состоянии бытия мы знаем, что мы знаем, не думая об этом. С имплицитными воспоминаниями все становится рутинным, знакомым, привычным и легким. Проще говоря, у нас появляется ноу-хау, мы знаем, что делаем. В какой-то момент мы все испытывали это ощущение всезнания. Его вернейший признак – отсутствие мыслей. В некотором смысле это является вербализацией того, что у нас имеется рабочая невербальная система. Мы натренировали тело быть единым с разумом и можем вызывать эту память усилием воли. Последовательное сочетание действий с намерением вот что позволяет нам перешагнуть средний уровень в любом деле. Эти действия должны стать для нас имплицитными, прежде чем мы сможем достичь мастерства в чем бы то ни было. Выстроив имплицитную систему, мы сможем повторять автоматические действия и совершенствовать их в дальнейшем. Не забывайте, что развивая мозг, мы всегда находимся в процессе движения от эксплицитных к имплицитным системам снова и снова. Мы постоянно движемся вперед-назад от сознательного внимания к бессознательному. Если сознательно размышлять о какой-либо нежелательной психологической установке, можно увидеть невербальные привычки и модели поведения, которые мы бессознательно демонстрируем в повседневной жизни. Такой процесс берет невербальное и вербализует его, и тогда становится понятно, каковы мы в бытии. Мы можем сказать «я жертва», «я вечно жалуюсь», «я всегда злюсь», «я привык считать себя никчемным». И когда мы сознательно узнаем это, вербализуем, мы получаем возможность сформировать новый образ бытия, задавая себе вопросы «кем же мы хотим быть?». Эти важные вопросы мы обсуждали ранее. Выстраивая новую модель нас самих, вспоминая, кем мы сознательно хотим стать, мы можем применять мысленную проработку, чтобы создать нервные цепи, поддерживающие новый уровень разума. Наша умственная практика вербализует, кем мы сознательно выбираем стать, вспоминая, какими мы хотим быть. Это подготавливает нас к тому, чтобы сознательно действовать эквивалентно своему намерению, меняя свое поведение, Мы демонстрируем новый способ бытия, который вырабатывает новый сознательный опыт. Когда мы будем в состоянии многократно демонстрировать этот опыт по своему желанию, он станет нашей закрепленной невербальной памятью. После того, как мы достигнем такого подсознательного состояния бытия, ничто в нашем внешнем окружении не сможет подчинить нас прежним психологическим установкам. Мы поистине изменились. Конечно же, я не говорю, что измениться будет легко. Задумайтесь вот о чем. Когда мы имплицитно запоминаем, как быть тем, кто ненавидит, сердится, завидует и осуждает, мысленно прорабатывая это день за днем и физически демонстрируя секунда за секундой, чтобы это выглядело естественно, автоматично и непринужденно, мы физически и умственно подчиняемся такой психологической установке. Мы натренировали тело и разум на совместную работу. Поэтому, когда мы хотим изменить свое состояние бытия, мы можем сознательно думать, что мы искренние и волевые личности. В критические моменты именно тело направляет разум и почти всегда держивает верх. Вот почему мы не можем просто взять и измениться. Сознательный разум и тело будут тянуть нас в разные стороны. И опять же, если мы мысленно прорабатываем и физически демонстрируем радость в повседневной жизни, Все работает по той же схеме. В трудных жизненных ситуациях, если мы приучили себя к радости, внешние условия не изменят этого. Мы должны все время развивать себя. Когда мы рефлексируем, наблюдаем за собой и спрашиваем себя, как сделать что-то лучше, чтобы развить свои навыки и установки, мы подтверждаем, что являемся личностью в процессе становления. Корректировать себя в повседневной жизни – означает наблюдать свои автоматические мысли, бессознательные действия и рутинные привычки. Вербализовав их как часть нас самих, мы можем начать вводить новый способ бытия в уравнение нашей внутренней модели, применяя мысленную проработку. Наша способность изменяться ничуть не меньше, чем у людей, сумевших достичь спонтанной ремиссии заболеваний. Все мы обладаем лобными долями. Все мы способны задавать себе вопросы по типу «что если?», формулировать идеальный образ нас самих и доказывать себе, что можем достичь того, на что решились. Изменение имплицитных привычек может быть труднее, чем мы думаем. Так почему же нам так трудно измениться? Потому что тело запомнило повторяемые действия так хорошо, что командует нами лучше, чем разум. Помните, что имплицитные воспоминания — это закрепленные программы, почти не требующие сознательных усилий. Тело управляет разумом, определяя большинство наших бессознательных автоматических действий. У каждого из нас возникало сознательное намерение изменить какую-то привычку, а затем внезапно наступала какая-то умственная амнезия, и мы словно отключались, после чего обнаруживали себя в своем привычном состоянии. Мы оказываемся привязанными к креслу каталки своих прежних привычек и катимся туда, куда поклялись навсегда забыть дорогу. Представьте, какие усилия нужно приложить, чтобы отучиться быть собой, когда наблюдаешь за собственным мыслительным процессом, приводящим к депрессии, тревоге, недовольству, тоске и ощущению своей никчемности. Мы начинаем с лучшими намерениями и ясными планами, но бессознательный разум незаметно пересиливает сознательные мысли, и очень скоро мы можем отключиться и оказаться в кресле каталки наших прежних привычек. Знакомое так соблазнительно, затягивает ли нас обратно в бессознательные программы какая-то мысль, пришедшая из тела в виде химической потребности, какой-то случайный стимул, посланный чем-то или кем-то из нашего окружения, или закреплённое у нас в подсознании действие, возникшее в предчувствии будущего момента, исходя из памяти о прошлом. Мы можем поддаться внутренним голосам, склоняющим нас к привычной самости и сопутствующим программам. Попробуйте провести простой опыт. Лягте или сядьте, положив левую ногу над правой. Левой ступней нарисуйте знак бесконечности. И в это же время нарисуйте правой рукой цифру 6. Сложно? Как видите, даже с ясным намерением и действуя сознательно, очень нелегко преодолеть неврологические привычки тела. Чтобы изменить поведение и модифицировать закрепленные в подсознании действия, требуется сознательная воля и последовательная умственная и физическая практика. Именно они помогут преодолеть память тела и сформировать новые модели поведения. Одна-две попытки ни к чему не приведут. Но если усердно практиковать, вы достигнете мастерства. И тогда, как и с любым действием, которое совершается с постоянной частотой, интенсивностью и длительностью, неврологически измените свой мозг. После чего этот маленький трюк, станет не сложнее езды на велосипеде. Знание, указания и обратная связь. Изменение происходят в три шага. Как я уже упоминал, первостепенно важно не останавливаться на этапе мысленной проработки. Мы должны перейти от мышления к действию и далее к бытию. И каждый из этих трех действий для удобства можно разделить на три шага, которые необходимо пройти, чтобы освоить весь процесс. Бейсбольный тренер моего друга, практиковавший мысленную проработку, усваивал что-то новое каждый раз, когда выходил на поле и участвовал в игре. Он не повторял бездумно одну и ту же последовательность действий против каждого подающего. Фактически каждый следующий раз, выходя на поле, он применял то, чему научила его прошлая победа, чтобы выработать новый план атаки. Мы усваиваем те знания, на которые обращаем внимание. Он также настойчиво просил указаний и обратной связи от своего кетчера, его собственного тренера-питчера и еще одного питчера в команде. Такой процесс самонаблюдения и самоосознания осуществляет лобная доля. Усмиряя все остальные центры мозга, лобная доля помогает нам оттачивать навыки наблюдения. Корректируя самих себя и учась на собственных ошибках, мы естественным образом улучшаем свои показатели. Таким образом, мы развиваем наши мысли, действия и навыки. И замечательно то, что демонстрируя навык или новоиспеченный аспект нашей личности на практике, мы немедленно получаем обратную связь. Если нам повезет, мы также получим дополнительные указания. Обратная связь и указания играют огромную роль в процессе саморазвития. Каждый раз, когда мы решаем изменить что-либо в своей жизни, освоить какой-то навык, выработать установку, развить убеждения или изменить поведение, мы совершаем сознательный выбор. И в действительности неважно, отражает ли этот выбор наше всецело добровольное и альтруистичное желание быть лучшей личностью или же нас принуждают к нему негативные обстоятельства. Важно, что мы хотим чего-то большего для себя и знаем об этом желании. Наиболее важное идеализированное «я», которое мы выстраиваем. Строительные блоки этой модели – состоят из информации, собираемой из различных источников, относящейся к тому, кем мы хотим стать или что хотим изменить в себе. Задумайтесь вот о чем. Ничего из того, что мы усвоили, не пришло к нам без знаний в качестве предвестника и фундамента самого обучения. На простейшем уровне личностное развитие опирается на нашу способность обучаться и получать знания. Подумайте о диапазоне навыков и информации, используемом нами только для навигации в повседневной жизни. А затем подумайте о том, как мы получали эти знания в более долговременной перспективе, когда развивались от младенчества до зрелости. Неважно, учимся ли мы танцевать, сбрасывать вес, радоваться жизни, преодолевать чувство незащищенности или выгадывать секунды в пятикилометровой гонке, мы применяем трехшаговый процесс, чтобы выйти на старт, и достичь поставленных целей. Первое – знание. Второе – указание. Третье – обратная связь. Взаимодействие знания и опыта. Чтобы проиллюстрировать, как знания могут персонализировать и изменять опыт, представим, что я показал вам картину с водяными лилиями, написанную Мане. Изучив ее, вы сможете сказать «Она прекрасна». Таков был бы ваш опыт восприятия этой картины Моне. Но что, если я уберу ее и расскажу вам кое-что о жизни и творчестве Мане? Ему нравилось передавать различные оттенки света пастельными красками. В частности, его интересовал утренний и вечерний свет, каким он выглядел в природе. Мане надеялся, что его полотна вдохновят людей посмотреть на природу и мир по-новому. Всю жизнь Мане искал взаимосвязи между вещами. Для него типично такое высказывание. Глициния и мост — это единое целое. Также можно отметить, что ближе к старости у Мане развелась катаракта, отчего его зрение стало размываться и терять резкость. А поскольку он писал только то, что видел, характерные точки или импрессионистские капли, которыми пестрят его работы, в действительности отражают то, как он воспринимал зрительную информацию. Теперь представьте, что я показал вам ту же картину Мане во второй раз. Вы увидите ее по-новому, исходя из только что полученной информации. Ничто не изменилось в вашем окружении, вы просто получили новое семантическое знание, и оно изменило ваше восприятие этой картины. Вы создали несколько важных синаптических связей, модифицировавших ваше личное восприятие. Вследствие взаимосвязи между знанием и опытом, вероятно, вы усвоите как семантическое знание так и эпизодическое воспоминание и будете хранить их в долговременной памяти. Этот простой пример демонстрирует всю важность нашего восприятия реальности. Получая новую информацию, мы вырабатываем новый опыт, который развивает нервные сети, и мы начинаем видеть, воспринимать, переживать реальность по-другому, поскольку создали новый уровень разума в существующем аппарате нашего мозга. Есть еще один момент, который следует иметь в виду в отношении восприятия и той роли, какую оно играет в развитии мозга. Возможно, мы упускаем из виду что-то существенное. Помните, я рассказывал вам о дегустации вин. Вино из одной и той же бутылки может выпить эксперт и новичок. Развитый разум эксперта, с обогащенными нервными цепями, позволяет ему наслаждаться более высоким уровнем реальности. Мы тоже можем усовершенствовать свой мозг, и сделав это, мы усовершенствуем свой опыт и тем самым свою жизнь и реальность. знание и его применение изменяют нас изнутри и наш мир извне вовнутрь. Собираем знания о самих себе. На данном этапе нас больше всего должно волновать получение новых знаний с целенаправленным намерением в качестве средства развития мозга, а значит и всей нашей жизни. Мы подробно обсуждали это в главе 11 Так что знаем, как важно сохранять базовую линию знаний, которую можно разрабатывать. Чтобы стать, к примеру, более терпеливой личностью, нужно думать о людях, обладающих таким качеством, изучать книги об искусстве принятия и толерантности, читать мемуары людей, проявлявших замечательную способность переносить трудности и так далее. Нам также нужно собирать знания о самих себе и наблюдать за своими реакциями в различных ситуациях, чтобы мы могли сопоставлять себя с моделью, которую создаем. Давайте рассмотрим более конкретную ситуацию. Одной из наиболее желаемых в Америке перемен является обретение самоконтроля в отношении лишнего веса. Многие программы по снижению лишнего веса начинаются с получения знаний о здоровом питании, калорийности пищи, индексе массы тела, гликемическом индексе различных продуктов, контроле за размером порций, о том, как и в какое время правильно или неправильно принимать пищу, и о многом другом. Многие диетические программы рекомендуют также вести пищевой дневник, отмечая все, что съедается за день, чтобы видеть, сколько именно потребляется калорий. Такое упражнение на самонаблюдение должно помочь нам получить знания о самих себе. Знание позволяет увидеть, кто мы есть по жизни, что мы делаем и как думаем, с тем, чтобы провести сопоставление между этими сведениями и тем человеком, которым мы хотим стать. В поисках указаний. После того, как мы усвоим различные понятия, следующим шагом должно стать получение указаний от экспертов. Это может касаться приготовления пищи, сочетания различных пищевых групп, потребляемых нами продуктов, выполнения гимнастики и так далее. Без такого ключевого компонента, как указания экспертов, Большинство диет или планов по саморазвитию оказываются несостоятельными. Мы можем самостоятельно искать знания и всевозможные информации, но в какой-то момент наш прогресс замедляется, и нам требуется поддержка со стороны кого-то, обладающего большей компетентностью, чем наша, чтобы мы смогли перейти на новый уровень. Указания, обычно со стороны кого-то, кто пережил на опыте то, что мы стремимся усвоить, учат нас тому, как применять знания. Указания учат нас, как делать то, что мы усвоили интеллектуально. Например, я знаю одну девушку, назовем ее Мелисса, научившуюся играть на гитаре. Она самоучка, и ее игра производила впечатление на тех, кто никогда не брал в руки гитары. Ее начальный прогресс был стремительным, но в дальнейшем кривая развития выровнялась. Мелиссе стало досадно и скучно, так что она нашла учителя, который мог бы помочь ей развиваться в более быстром темпе чем у нее получалось самостоятельно. Одним из ключевых свойств указаний является то, что некто, овладевший мастерством в данной области, задает нам направление для достижения намеченного результата. Как мои дела? Роль обратной связи в развитии мозга. По мере получения знаний и указаний у нас появляется потребность в обратной связи, чтобы понять, каковы наши успехи. Мелисса знала, что делает какие-то вещи неправильно, но требовались глаза и уши эксперта, чтобы раскрыть ее слабые места и помочь найти способы их преодоления. Обратная связь в самом строгом смысле является реакцией на входящий импульс. В целом она может быть либо положительной, либо отрицательной. Она отвечает на вопросы типа «Как мои дела?». Иногда мы ищем обратные связи эксплицитно, задавая вопросы другим и себе. А иногда что-то из внешнего окружения дает нам обратную связь, даже когда мы не просим об этом. Например, если мы нарушаем правила на дороге, другие водители станут сигналить нам, или же полицейская мигалка сообщит нам, что мы делаем что-то не так. В идеале мы обладаем способностью самонаблюдения, но у нас не всегда получается это. Как и во всем, что касается поведения, реакция на обратную связь у каждого своя. Некоторые реагируют благосклонней на негатив, чем на позитив. Я работал с несколькими людьми, которые во время неформального анализа их состояния заявляли. Очень мило, что вы хвалите меня, но вообще-то я больше узнаю из критики. Скажите, что мне нужно улучшить. Что я делаю правильно, я уже знаю. И напротив, мне встречались люди, которые скукоживались от критики и нуждались в том, чтобы их негативные стороны преподносились им в самой мягкой манере. Различается и реакция людей на скорость обратной связи. Кто-то ценит немедленную обратную связь, другие предпочитают получать ее позже, когда уже не будут находиться в пылу момента. Часто самой полезной бывает быстрая обратная связь, потому что так яснее высвечивается причинно-следственная связь явления. Обратную связь в любой форме и со стороны любого объекта нашего непосредственного окружения никогда не следует воспринимать как что-то личное. Она просто помогает нам провести разграничение между тем, что мы делаем правильно, применяем знания, и неправильно. Одна из главных причин, почему многие диеты не работают, заключается в том, что большинство людей хотят получать немедленную обратную связь. В случае с бейсбольным питчером мы видели, что он получал немедленную обратную связь в виде своего мастерства. Для питчера мячик, свистящий мимо его головы на лайндрайве к центровому полю, посылает весьма прозрачное сообщение. Не бросай этот конкретный мяч в это конкретное место этому конкретному подающему на этот конкретный счет. Но для людей, сидящих на диете, ситуация совсем иная, ведь механизм обратной связи у них далеко не такой быстрый. Многие программы сброса лишнего веса включают взвешивание и замеры частей тела для наблюдения за прогрессом. Однако для худеющих людей наибольшее значение, вероятно, имеет одобрение членов семьи, друзей и коллег, ты отлично выглядишь и ты спортом занимаешься или даже что-то в тебе изменилось. Такое может вызывать и, как правило, вызывает даже больший эффект, чем уменьшение веса на несколько килограмм за неделю. Для всякого человека, вознамерившегося достичь перемен, обратная связь может также приходить в виде усилий, которые он предпринимает. Например, человек, меняющий образ жизни, может составить перечень своего ежедневного питательного рациона наряду с упражнениями, которые он хочет выполнять. Глядя на такой список, он будет видеть плоды своих усилий и дисциплины. Зрительная обратная связь в виде этого перечня с записями ежедневных успехов будет служить важным средством самопризнания. Он следует за своей целью, сочетая намерения с действиями. Часто мы также получаем обратную связь со стороны нашего тела, основываясь на собственных эмоциональных или физических реакциях на совершаемые нами изменения. Если мы стараемся сбросить вес и замечаем, что наше дыхание не слишком учащается, когда мы поднимаемся по лестнице на пару этажей, такая внутренняя обратная связь и чувство «как же мне кайфово» создают сильную мотивацию. Обратная связь может преодолеть паралич. В эксперименте, проведенном в отделении неврологии госпитального центра бельвью в Нью-Йорке, исследователи создали среду для испытаний и обратной связи, чтобы заставить парализованные части тела пациентов снова заработать. Как же такое возможно, исходя из нашей модели знаний о способности мозга к обучению и изменениям? Прежде всего, пациенты усвоили некоторые важные сведения о том, что считается возможным для людей, переживших инсульт, а затем получили особые указания. После мысленной проработки плана действий пациенты были готовы к новому опыту. Задействуя свои лобные доли, они закрепили в мозге новую информацию, начав побуждать свои нервные цепи организовываться в соответствующие паттерны. Затем пришло время практики, чтобы они могли перевести свои знания в опыт. Пациенты начали обращать внимание на немедленную обратную связь, которую видели на мониторе, показывавшем активность их мозговых волн. На начальном этапе эксперимента каждого участника попросили сфокусироваться на движении здоровой части тела, глядя тем временем на экран, показывавший особые паттерны его мозговой активности. После многократной практики пациенты с легкостью смогли воспроизводить те же умственные паттерны, которые видели на экране. Каждый из этих пациентов стал осознавать автоматический бессознательный уровень разума, который обеспечивал движение здоровых частей тела. По мере развития эксперимента его участники концентрировались на этом паттерне, думая о нем и принимая намеренное решение двигать здоровой частью тела, в действительности оставаясь без движения. В итоге они научились передавать здоровый мозговой паттерн парализованным частям тела. Результаты были самыми волнующими. Парализованные части тела вновь пришли в движение. Посредством обратной связи пациенты научились многократно создавать тот же самый уровень разума, побуждая свой мозг зажигаться в правильной комбинации нервных сетей в той же последовательности и порядке. Выполняя это снова и снова, они делали работу нового уровня разума, знакомой и рутинной. Каждый раз, когда пациенты, глядя на экран, воссоздавали мозговой паттерн, это требовало все меньших усилий, Поскольку они получали обратную связь, подтверждающую, правильно или нет, выполняется задание. Обратная связь помогает проводить различия между правильным и неправильным уровнем разума, позволяя нам прокладывать путь к желанной цели. Когда путем многократной обратной связи эти пациенты смогли создавать уровень разума нормальных движений, они стали способны усилием воли передавать этот разум в парализованные части тела, заставляя их двигаться так же, как и здоровые. Этот эксперимент стал одним из первых, показавших, что разум может влиять на тело через обратную связь и указания. Нужна настройка психологической установки? Выходя в мир и применяя на практике новый навык, убеждение или установку, мы совершаем необходимый шаг для саморазвития. Важно отметить, что когда мы демонстрируем навыки и получаем обратную связь, Эта связь доставляет нам новые знания и указания, которые мы можем применять, чтобы совершенствовать себя и наш подход к достижению поставленной цели. Если мы получили превосходные знания и указания эксперта и можем правильно применять эту информацию на практике, мы должны ожидать достижения именно того, на что настроились у себя в уме. До тех пор, пока мы не сможем многократно воспроизводить этот результат усилием воли, нам будет требоваться обратная связь, чтобы отрабатывать или улучшать свои действия. Окончательное достижение намерения является итоговой обратной связью, что делает данный опыт завершенным. Допустим, вы решили снизить свой уровень злобы. Долгое время вы слишком остро реагировали на всевозможные раздражители и захотели стать более понимающим человеком, который не взрывается так легко так что вы создаете новое внутреннее представление безмятежности и принимаетесь за мысленную проработку. Каждый день вы проделываете упражнение на мысленную проработку, зажигая вместе и искрепляя новые нервные цепи в вашем сером веществе, вспоминая и подтверждая кем вы хотите стать. Вы ощущаете, что у вас получается при помощи лобной доли усмирять все другие центры мозга, чтобы вы могли планировать вашу цель и фокусироваться на ее достижение, И тогда мозг комбинирует и координирует различные нервные сети философского и опытного знания, вырабатывая вашу новую модель бытия. По окончании каждого из таких умственных обзорных совещаний вы достигаете желаемого образа мыслей. Придерживаясь такого режима в течение месяца, вы чувствуете, что пришло время выработать новую психологическую установку и устроить тест-драйв. Вы решаете навестить маму последние несколько месяцев у вас с ней все время что-то не ладилось. У нее были какие-то проблемы со здоровьем, но она только об этом и говорила, и можно было подумать, что ей осталось жить не больше месяца, и она корчится в жутких мучениях. Каждый ваш разговор сводился к речитативу ее несчастья и тревог. Вы пытались проявлять сочувствие по мере сил, но ведь всему есть предел. И вот после того, как вы не виделись месяц, вы едете к ней в гости, И всё снова повторяется. Она не спрашивает, как вы поживаете. Ей не интересно ваше недавнее повышение или семейные дела, ваши родные или хоть что-то творящиеся в мире. В прошлом вы выговаривали ей за такое отношение, но на этот раз просто сидите и слушаете, кивая по необходимости и поддакивая, и уезжаете через час, умудрившись не поссориться. Вы чувствуете, что сделали хорошую работу, но на обратном пути вы замечаете что ваши зубы крепко сжаты, а пальцы вцепились в руль, и, приехав домой, вы ложитесь в кровать с головной болью. Что же вы сделали не так? Демонстрируя новый навык или способность, мы неизбежно ожидаем, что окружающий мир укажет, каковы наши успехи. Хотим мы этого или нет, обратная связь из внешней среды дает нам отчет о нашем состоянии. Это довольно просто, когда дело касается улучшения физического навыка. Учась кататься на сноуборде, я знал, каковы мои успехи, основываясь на том, сколько раз я падал, терял контроль над ситуацией или не вписывался в поворот так четко, как хотелось бы. Если число слов, которые мы печатаем за минуту, возрастает, мы знаем, что наша работоспособность улучшается. Но что, если мы пытаемся быть менее подверженными проявлением злобы? Если наша цель – изменить нежелательную привычку, переведя свой разум на новый уровень, чтобы затем демонстрировать новую психологическую установку автоматически и естественно, и при этом наша демонстрация, внешняя обратная связь, не совпадает с внутренним состоянием нашего тела, значит, мы еще не достигли успеха. В приведенном примере, несмотря на то, что вы демонстрировали терпение и самоконтроль в общении с матерью, Вы, тем не менее, ушли от нее в подавленном состоянии, ощущая злобу и досаду. В мысленной проработке вы практиковали отсутствие злобы и проявления сострадания. Побывав у мамы, вы получили положительную обратную связь, показавшую, что вы старались не зря, ведь теперь вы можете контролировать свои импульсы. Тем не менее, вы не достигли намеченной цели. Ваше внутреннее состояние не совпадало с внешней демонстрацией, поэтому вы не были сострадательны в своем состоянии бытия. Только когда демонстрация модифицированных действий вызывает желаемую внешнюю обратную связь и наше внутреннее состояние совпадает с этим намерением, мы контролируем разум и тело как неврологически, так и химически. Как нам точно оценить новый уровень разума? Мы должны обратиться к саморефлексии, чтобы проверить, конгруентны ли наши действия с ощущениями. Если нет, тогда мы должны ввести новый план в мысленную проработку, чтобы в следующий раз улучшить как наши действия, так и ощущения. Прайминг, поведение и имплицитная память. Когда мы совершаем какое-либо имплицитное действие, ведем машину с ручной передачей, вышиваем, застегиваем рубашку, строим из себя жертву, мы делаем это без участия нашего сознательного разума. Мы закрепили эти нервные сети в мозжечке, И эти задания запомнили, как наш мозг так и тело, почти как моргание, дыхание, восстановление клеток и выделение пищеварительного сока. Когда в неокортексе возникает сознательная мысль, бессознательная мысль, ассоциативная память, имплицитная память зажигается в ответ на внешний стимул и побуждает нас думать эквивалентно ему. Этот процесс часто называют праймингом. У нас возникает бессознательная реакция на внешний источник побуждающий нас думать и действовать определенным образом, даже не сознавая, почему мы это делаем. Прайминг коренится в системе невербальной памяти. Вы когда-нибудь замечали, что если думаете о цветах и вспоминаете образ розы, другие цветы, хранящиеся у вас в памяти, также встают перед глазами? Это пример прайминга. Психологи используют термин «прайминг» по ассоциации с английским словом «прайминг» означающим заливку, к примеру, заливку насоса. Чтобы насосная система функционировала должным образом, в ней должна присутствовать жидкость, тогда насос сможет выкачать больше жидкости. В неврологии прайминг означает активацию нервных сетей соединенных с другими сетями, содержащими схожие понятия. Когда активируется одно скопление, другие сети соединенные с ним, побуждаются также зажечься. Прайминг может относиться к явлению, которое переживали все мы. Как только мы покупаем новый автомобиль, скажем Ниссан-центру, мы начинаем замечать гораздо больше таких машин на дороге, чем раньше. Вследствие переживания какого-либо события или опыта, мы становимся более восприимчивы к другим подобным стимулам. С праймингом краткий неприметный стимул вызывает достаточную активацию для развертки схемы, умственной структуры некоего аспекта мира например у нас имеется схема двери и неважно с какой именно дверью мы имеем дело мы преодолеваем ее к сожалению у нас также имеются схемы являющиеся стереотипами сценариями или даже мировоззрениями помогающими нам воспринимать мир поэтому у нас могут возникать бессознательные рефлексивные реакции на события внешнего окружения к примеру многие афроамериканцы входя в лифт с европеоидами отмечают что от них отступают подальше а женщины крепче прижимает к себе сумочки. Если спросить европеоидов, почему они так делают, они либо скажут, что не помнят за собой такого, либо что это ничего не значит, просто привычка. Прайминг – это имплицитная реакция, возникающая помимо нашей сознательной осведомленности. Наряду с такой реакцией на стереотипы мы проявляем массу других типов поведения, являющихся имплицитными, закрепленными в теле воспоминаниями, которые установились в качестве части нашего генетического наследия, либо мы сами приучили тело к такому автоматизму путем многократного повторения. Например, наше окружение постоянно пробуждает в нас имплицитные реакции. Почему бывает так, что после приятного дня вдруг какой-то один фактор раздражения, сын соседей проехал мимо, оглушив нас музыкой, запускает каскад реакций, понижающих наше настроение? Мы тут же вспоминаем легкое раздражение, которое испытали, когда этот же сосед пригласил едва ли не всех на вечеринку, кроме нас. Затем мы чувствуем злобу, когда перед нашим мысленным взором возникает сломанный почтовый ящик, явно ударом бейсбольной биты. И внезапно мы уже запускаем у себя в голове все программы, напоминающие о том, как мало людей уважает нас. В итоге этот замечательный день мрачнеет, и мы не можем понять, почему так как большая часть этого процесса является бессознательной и рефлексивной. Эти программы, вызывающие то, что мы обычно называем настроением, относятся к нашей лимбической системе, играющей роль такого подсознательного термостата. Поскольку это также подсознательные системы, тело будет следовать за командами мозга, ведь мы прекрасно приучили его к этому. Оно не задает вопросов наподобие «ты уверен, начальник?» Оно просто принимает приказы и действует по команде разума. Чем бессознательнее наши мысли, тем больше мы позволяем телу подчиняться им. Вот почему требуется сознательное внимание, чтобы прекратить этот процесс. Как часто окружающее заставляет нас думать о чем-то? Это и есть проявление прайминга. Когда мы позволяем внешней среде управлять нашими мыслями, она запускает все наши имплицитные ассоциативные воспоминания, закрепленные в мозге. И тогда включаются программы, бессознательные потоки сознания, без участия сознательного внимания. Это означает, что мы проводим большую часть дня в бессознательном состоянии. Наше бытие состоит из знакомых воспоминаний, закрепившихся у нас в результате огромного количества бессознательных привычек. Если мы не получаем химикалиев, к которым привыкли, у нас в голове начинает звучать голос из нашего прошлого. Как только у нас возникает подобная мысль в результате химической зависимости тела, кричащего мозгу, что ему нужна очередная доза, зажигается соответствующая нервная сеть. И вслед за тем мы словно отключаемся и действуем, не думая, вызывая в себе состояние злобы, депрессии, ненависти. Указывая на прайминг, ряд исследований предполагает связь между убийствами в школах и длительным влиянием агрессивных видеоигр. И хотя это трудно доказать, такие игры наряду со многими другими факторами могут вносить свой вклад в прайминг, то есть провоцировать определенных подростков, находящихся в группе риска, на совершение насильственных действий, что может являться бессознательной демонстрацией агрессии. Реклама активно использует механизм прайминга. Иногда бессознательная мысль запускает нервную цепь, которая зажигается в результате бесчисленно повторяющихся рекламных роликов. Мы настраиваемся на умственные программы, побуждающие нас считать себя больными, лишенными чего-то или разобщенными с собой. В результате такой рекламной мысленной проработки мы незаметно для себя начинаем испытывать нужду в новом лекарстве против какого-то синдрома, который, несомненно, присутствует у нас, или чувствуем, что старая машина уже нам не подходит, и мы должны заменить ее новой. Все это происходит почти бессознательно. Мы все бессознательно реагируем на факторы внешнего мира, совпадающие с нашими социальными и личностными ограничениями. Так есть ли у нас свободная воля? Примечательно, что мы позволяем этому процессу создавать бессознательные условия для выработки нашего текущего и, вероятно, печального состояния бытия. Когда мы живем, исходя из бессознательных воспоминаний – мы задействуем прайминг знакомых ощущений. По сути, чем более рутинна наша жизнь, тем в большей степени мы управляемся внешней средой, нашими ассоциативными воспоминаниями и бессознательными социальными убеждениями. Быть под воздействием прайминга означает управляться бессознательными реакциями на внешний мир и вести себя соответственно. Поворачиваем прайминг себе на пользу. Нарушение рутины, будь это двухнедельная поездка куда-то или иное изменение в повседневной жизни, может иногда вызвать перспективный сдвиг. Большинство людей, уезжающих в отпуск, скажут, что находясь в непривычной среде, получают более сильные чувства перспективы. Мысленная проработка представляет собой другой тип спасения из рабства прайминга внешней среды. Погружение в глубь себя для мысленной проработки создает сдвиг перспективы, являющийся необходимым предшественником подлинного изменения нашего мозга и поведения. Выполняя мысленную проработку достаточно долго, мы производим более глубокие изменения на более глубоком уровне сознания. Подобно тому, как прайминг позволяет замечать больше машин, похожих на нашу, если мы, выполняем мысленную проработку, будем фокусироваться на том, чтобы стать более благодарными, мы не только станем осознавать больше всего, за что нам стоит быть благодарными, но также начнем замечать больше проявлений благодарности, которые сможем ассимилировать в наш идеал. Изменяя имплицитное восприятие с негативного, мирозначально несправедлив, на более позитивное, «я заслуживаю хорошего, и оно у меня есть», мы переходим от того, чтобы видеть окружающее бессознательно, основываясь на наших прошлых воспоминаниях и опыте, к тому, чтобы видеть его сознательно. Сознательно фокусируя внимание на высоких добродетелях, мы уходим от имплицитного бессознательного видения мира к эксплицитному восприятию. Последовательно практикуя эту новую установку, мы меняем состояние нашего ума и переводим его в имплицитную память. Можно использовать эту концепцию бессознательных факторов, запускающих нашу имплицитную систему, к своей выгоде. Мысленная проработка является саморегулирующимся механизмом. Если, к примеру, мы работаем над созданием модели самих себя в качестве сдержанной и терпеливой личности, тогда, пока мы сидим в уединении, эта концепция нас самих становится более реальной, чем что-либо во внешней среде. И таким образом время и пространство растворяются, и наше прошлое индивидуальность и жизненный опыт в качестве злобной, нетерпеливой личности также растворяются. Если такая мысль о новой версии нас самих становится для нас реальной, тогда мы задаем себе прайминг на другой, более позитивный каскадный эффект. Мы задаем себе прайминг быть терпеливыми вместо внешней среды, побуждающей нас думать и действовать по бессознательным привычкам. Поскольку прайминг активирует нервные цепи, побуждающие нас вести себя определенным образом, мы можем задать нашему мозгу прайминг фокусироваться на идеале. Вместо того, чтобы спускаться по спирали вниз, мы можем подниматься вверх. В этом отношении мы демонстрируем, что изменения возможны, что мы можем отсоединиться от внешней среды и коллективных влияний, сформировавших нас. Такая саморегулировка позволяет нам быть выше внешних условий. А быть выше внешних условий означает развиваться. Давайте вернемся к примеру с грохочущей музыкой из проезжающей мимо машины, разжигающий у нас в сознании войну с соседями. Наше восприятие событий можно было бы изменить, если бы мы выполняли один из вариантов мысленной проработки, обсуждавшийся ранее, и натренировали лобную долю усмирять эмоциональные центры, которые в данном примере устраивают мятеж у нас в мозге. Вместо того, чтобы думать, «Этот паршивый сопляк раскатывает тут в своей машине, просто чтобы позлить меня», Мы могли бы игнорировать этот сенсорный сигнал полностью или подумать «Должно быть, Марк отправился на работу, а вместо таких мыслей, как «Они сломали мой почтовый ящик», «Все против меня», мы могли бы подумать «Случайные проявления насилия встречаются повсюду, у меня все не так уж плохо». Такой сдвиг в восприятии начинается как эксплицитное действие и постепенно переходит в имплицитное. В реальности мы мысленно прорабатываем эти негативные состояния бытия и демонстрируем их всю свою жизнь. Наши бессознательные мысли указывают на то, во что мы верим, и определяют наше поведение. Почему мы фокусируемся на одном маленьком раздражителе и делаем его отправной точкой для создания целой сети несчастьй, разочарования и тревог? К примеру, мы стоим в самой короткой очереди в бакалейном магазине, И слышим, как кассир говорит человеку перед нами, что обслужит только его. Очереди в другие кассы намного длиннее. У нас только 15 продуктов, и мы на скоростной дорожке. Совершенно ясно, что человек перед нами превысил лимит. Вот, снова этот заговор против нас. Те, кто играет по правилам, всегда проигрывают. И теперь из-за этого придурка перед нами и жалкого кассира, который, наверное, не может сосчитать до 15 мы должны вставать в одну из других очередей и снова ждать. Это летание может еще долго продолжаться, и она продолжается у нас в голове. Как гласит старая поговорка, реальность на 11 десятых – это восприятие, и каким-то образом разум кажется тем фактором, который влияет на нее. Чего мы не понимаем, так это того, что мозг на неврологическом уровне не проводит различия между мыслями. Для формирования позитивной мысли требуется не больше усилий, чем для негативной. Психологические установки являются всего лишь накоплением соответствующих нервных сетей. И позитивные установки также легко конструировать, как и негативные. Я использую термины «негативные» и «позитивные», чтобы продемонстрировать действия, модели поведения, психологические установки и мысли, которые приносят нам пользу или не приносят. И все-таки немногие люди конструируют позитивные установки. Немногие приходят к заключению, что так же, как можно развивать привычку к депрессии, злобе, угрюмости, мучениям или ненависти, можно быть счастливыми, довольными, радостными и удовлетворенными. Мы берем негативные состояния ума, унаследованные от родителей и других предков, и воспроизводим, после чего усиливаем их, основываясь на собственном жизненном опыте. Научные свидетельства показывают, что мозг способен к изменениям почти как компьютерные программы. Ирония в том, что выход из этого бардака требует тех же средств, которые мы использовали, чтобы устроить бардак. Нам не нужен какой-то особый поворот в судьбе, чтобы дописать счастливое окончание нашей жизни. Возможно, все, что нам нужно, это воспринимать вещи в немного другой перспективе. Все, что мы знаем, основывается на восприятии а восприятие основывается на том, что мы переживаем наряду со средствами интерпретации, унаследованными и применяемыми нами снова и снова. Воспринимаем ли мы мир как место, полное негатива, потому что приучили себя выискивать его и в конечном счете быть его отражением? Колин Блэкмор и грант Купер из Кембриджской психологической лаборатории провели эксперимент на кошках, проливший свет на то, что и как мы воспринимаем. Исследователи поместили две группы котят в различные комнаты. Первая группа росла в комнате с горизонтальными полосками. Вторая группа росла в комнате с вертикальными полосками. Поскольку котята оказались в таком окружении в наиболее важный период развития своего сенсорного аппарата, и поскольку они видели только единственный тип полосок, их зрительные рецепторы сделались ограниченными. Так называемые горизонтальные кошки оказались не в состоянии воспринимать вертикальные объекты. Когда к ним в комнату поставили стул, кошки на ходу врезались в его ножки. Так называемые вертикальные кошки не могли воспринимать горизонтальные объекты, так что когда их поместили рядом со столешницей, они либо избегали забираться на нее, либо сваливались с ее края. Все эти объекты в реальности кошек существовали, но они не могли видеть их. Урок этого эксперимента в том, что мы воспринимаем только то, что настроен сообщить нам мозг. Может ли такое быть, чтобы наш мозг, к примеру, был настроен воспринимать несправедливость по отношению к нам? Могло ли так произойти из-за того, что мы унаследовали это свойство от родителей, а потом многократно сталкивались с несправедливостью? Если так, тогда мы просто не в состоянии воспринимать ситуацию позитивно. Нам будет не хватать рецепторов справедливости. И что бы мы ни делали, мы не воспримем ситуацию иначе, как нечто несправедливое. Ясно, что наше восприятие внешней среды и реакции на нее по существу связано с нашим образом бытия и состоянием ума на невербальном уровне. Ремиссия возвращается. Не все сдаются на милость личностных или унаследованных склонностей восприятия. Мы видели однозначные примеры этого в главе 2, в которой рассказывается о людях, сумевших излечиться от тяжелых болезней. Как мы помним, врачебные прогнозы у большинства из них были необнадеживающими, они могли бы подчиниться обстоятельствам и запустить все программы, закрепленные в мозге, но вместо этого они решили поверить в другую правду. Например, они верили в изначальную мудрость тела, дающую им жизнь и имеющую силу излечить их. Наряду с этим убеждением, они крепко верили в то, что наши мысли реальны и могут напрямую воздействовать на тело, Они также верили, что у каждого из нас есть сила пересоздать себя. В процессе внутреннего самонаблюдения они фокусировались так пристально, что время и пространство словно растворялись. В результате они оказались в состоянии задействовать свой разум для выполнения работы, очень схожей с той, какую я описал, под названием мысленной проработки. Они применяли знания, указания и обратную связь, чтобы излечиться от самых разных патологий и заболеваний. Они выстроили парадигму самих себя в виде здоровых людей и удерживали этот идеализированный образ в лобных долях с такой интенсивной концентрацией, которая буквально исцелила их. Мы пространно говорили об изменениях в предыдущей главе, и эта модель должна помочь вам понять, что делает возможным изменения. Измениться значит развить в себе новый разум, невзирая на обстоятельства, и приучить тело следовать в этом новом направлении. Когда тело через многократные действия и опыт приучается быть разумом, нам требуется все наше сознание, чтобы выйти из-под контроля предубежденного разума. Измениться значит преодолеть физическую и умственную привычку быть собой, то есть преодолеть наши постоянные мысли и действия. Если модифицировать наши регулярные, бессознательные повседневные действия достаточное число раз, задействуя сознательный разум, можно перенаправить тело к новому опыту переживания нас самих и нашей реальности. Усваивая что-то новое и желая применить это, мы должны взять под контроль свои привычные действия, совершаемые телом в качестве разума, и следовать за сознательным разумом, как за компасом. При должных знаниях, указаниях и обратной связи мы заменим прежние паттерны мышления, действия и бытия новыми и разовьем мозг, зажигая новые синаптические связи, и перестраивая нервные сети. Тот самый подсознательный разум, который заставляет наше сердце биться, поведет нас в будущую жизнь. Наработка навыка. Усваивая что-то новое и доводя этот навык до уровня мастерства, мы проходим четыре базовые ступени. Первое. Прежде всего мы начинаем с бессознательного незнания навыка. Мы даже не знаем, чего мы не знаем. Второе. По мере того, как мы учимся и начинаем осознавать, что хотим, мы становимся сознательно не знающими навык. Третье. Когда мы инициируем процесс демонстрации действия, если применяем усвоенное, в итоге мы становимся сознательно знающими навык. Другими словами, мы можем выполнять данные действия при некотором объеме сознательных усилий. Четвертое. Если мы идем дальше, последовательно прилагая сознательное внимание к тому, что демонстрируем, и успешно и многократно выполняя данные действия, Мы становимся бессознательно знающими навык. Я уже упоминал о сноубординге ранее, описывая обучение новому навыку. Несколько лет назад я решил обучиться сноубордингу. Я бессознательно не знал этого навыка. Решив, что хочу освоить это новое умение, я перешел на территорию сознательного незнания навыка. Я знал, что не знаю, как обращаться со сноубордом посредством указаний, которые давали мне знания о разных сторонах обращения со сноубордом и приложения этих знаний на практике, когда я осваивал сноуборд. Я совершил переход к бытию сознательно знающего навык. Я был в состоянии выполнять этот навык при сознательном внимании. Другими словами, я должен был думать о том, что делаю, едва ли не ежесекундно, чтобы оставаться на ногах, съезжая вниз с холма, и контролировать ситуацию. Я должен был сознательно присутствовать здесь и сейчас, и когда я потерял концентрацию, результат был довольно болезненным. Как и с любым навыком, который мы изучаем, здесь действуют общие правило. Будь это спорт, психологическая установка, добродетель или сверхъестественная способность. Чтобы достичь мастерства в чем бы то ни было, требуется перевести это в имплицитную память, и тогда оно станет легким делом. Со временем, увеличивая практику и уменьшая число падений, я мог уже спускаться с холма, не напоминая себе постоянно о всевозможных усвоенных указаниях. Тогда мое тело смогло достаточно расслабиться, чтобы сноубординг стал моей второй натурой. Я стал меньше думать и позволил своему телу помнить, что надо делать. Однажды я достиг точки, когда мне не нужно было думать о том, что я делаю, я просто делал это, как советует Найк и тогда я перешел к бытию бессознательного знания навыка. от мышления к действию и бытию. Когда я собирал материал для этой книги, один из пациентов, у которых я брал интервью, рассказал мне, что страдал от изнуряющих депрессивных эпизодов, начиная с юных лет и почти до 30. Это меня удивило, поскольку подтянутый, добросердечный и непосредственный Ларри казался мне дальше всех в мире от депрессии. Как и многие страдающие от функциональной депрессии, Ларри был хорошим актером. Большинство его коллег в дизайнерской конторе ни за что бы не догадались, что у него есть такой секрет. Он часто задерживался допоздна под предлогом работы, но на самом деле боялся возвращаться домой, в пустые комнаты. По выходным Лари целенаправленно избегал контактов почти со всеми людьми, ведь рутинные социальные взаимодействия напоминали ему – что в его жизни нет серьезных и эмоционально близких отношений. Итак он сделался членом воображаемого клуба, который называл утренний дозор. По воскресеньям он вставал в 6 утра, чтобы закупить продуктов на неделю. Он выработал такую привычку после того, как пережил болезненное расставание с девушкой, на которой собирался жениться. И всякий раз, когда он проходил по бакалейным рядам, слезы застилали ему глаза из-за воспоминаний о том, как они бывали здесь вдвоем. Потерпев крушение на личном фронте, он оказался в смятении, перестал ходить на работу и целыми днями лежал в постели, а его квартира зарастала хламом. Когда он обратился к психиатру, ему поставили диагноз и предложили принимать антидепрессанты. Но Ларри отказался. Всего через несколько месяцев после постановки диагноза он почувствовал себя так хорошо, как еще никогда не чувствовал за всю свою жизнь. Обнаружив, что причина его сумрачного поведения была биохимической в своей основе, а не каким-то родительским проклятием, его родители были депрессивными затворниками, сохранявшими эмоциональную дистанцию от Лари. он испытал огромное облегчение. Как только он смог прикрепить ярлык к расстройству, мешавшему ему жить, он смог составить план по его преодолению. Лари стал применять определенную умственную дисциплину для своей личностной трансформации. Он читал книги о депрессии, ее причинах и методах лечения. Он даже пролистал несколько брошюр по самосовершенствованию. Но вместо того, чтобы представлять, как отрегулировать действие ингибиторов обратного захвата серотонина, он начал думать о том, кем хочет быть. Он создал умственный каталог обстоятельств и событий своего прошлого и личных наблюдений, к которым мог приложить понятие счастья. А затем Лари создал идеальный образ того, каким он хотел видеть себя и свою жизнь. Ему было легко находить вдохновение для создания этого милого монстра, которого он собирал точно доктор Франкенштейн. Ведь он провел свои лучшие годы, восхищаясь легкостью, с какой другие люди шли по жизни и участвовали в общественных мероприятиях. У одного человека он украл чувство юмора, у другого — умение держать себя на публике и всегда говорить что-то к месту а у третьего – самоуверенность, которая никогда не перерастала в высокомерие. Собрав воедино части этих доноров, как реальных, так и воображаемых, он проделал немало домашней работы, просматривая телепрограммы и фильмы и представляя, как бы повел себя новый Ларри. Он стал размышлять о том, как такой конгломерат может составить его новую личность. Ларри мысленно ставил себя в ситуации, реальные и воображаемые, чтобы практиковать модели поведения, которые нужно будет изменить. У него уже был сильный набор навыков. Его профессиональная жизнь была хорошей платформой, на которой можно было что-то строить. То, что Лари был не в состоянии перевести эти навыки в свою общественную жизнь, было одним из главных симптомов его особой формы депрессии. Он понял, что внутри него существуют два разных Лари. Долгое время ему приходилось спрашивать себя в ситуациях, связанных с общением, Что бы сделал новый Лари? ЧСН Лари. Сложив вместе знания, по большей части семантические, Лари принялся демонстрировать все, что он усвоил и мысленно проработал. Интуитивно он понимал, что ему нужно изменить некоторые привычные действия. Одно из первых вещей, сделанных на пути к новому Лари, стало то, что он заставил себя ходить в магазин после работы или днем в субботу. Кроме того, Лари практиковал счастье на выходных. Со временем он смог покидать свое жилье в любое время по своему желанию или когда чувствовал, что сползает в старую привычную рутину. В итоге, когда он выходил в бакалейный магазин на пробежку или велопрогулку по району, Лари стал замечать, что люди улыбаются ему, и он может улыбаться им в ответ. Ларри записался на курсы каратэ, а затем заставил себя ходить на занятия в местный театральный кружок. У него не было намерения выступать на сцене, Хотя последним заданием в группе было участие в выступлении, но он хотел научиться чувствовать себя естественнее в общении с другими. Сперва на занятиях он больше проговаривал слова у себя в уме, чем вслух, но его уверенность росла, и он стал выбираться наружу из своей раковины. Лари понял значение своих сценических трансформаций. Со временем Лари перестал спрашивать себя: "Чейсен Лари?" Когда он применял какие-то из навыков общения, люди отвечали ему соответственно. Когда новые нервные цепи как следует закрепились, он смог выйти в мир и практиковать большую открытость в общении и готовность к новым впечатлениям, и в итоге достиг такой точки, в которой прежний и новый Лари слились в одного настоящего Лари. Жить в качестве этой новой преображенной личности становилось все легче. В итоге у Лари даже завязались отношения с Ребеккой, обладательницей коричневого пояса с курсов по карате, весьма цветущей женщиной, которой был бы рад любой мужчина. Участие Ребекки в его жизни вызвало прилив эмоций, принесших Лари множество приятных ощущений. Конечно, время от времени он все еще испытывал затруднения. Иногда Лари чувствовал, что начинает соскальзывать в прежнюю рутину. Но в конечном счете он научился не сравнивать себя с другими людьми. Лари знал, что ему еще многое нужно сделать, но как он сказал, сам факт того, что он смог рассказать мне все это о себе, указывает на уровень его внутреннего комфорта. Постепенно он так привык быть этим новым Лари, что прежний Лари стал казаться каким-то вымышленным персонажем смутно припоминаемого фильма. Проведя доскональный финальный анализ, Лари сообщил мне, что не хотел бы полностью забыть о том, другом Лари, «Это как тогда, когда я узнал о клинической депрессии. Я смог определить источник своего несчастья, и это меня сильно успокаивало. Мне нужно помнить, каким я был раньше. Я не часто думаю об этом, но время от времени словно достаю старые фотографии и смотрю на них. Понимаете, я могу смотреть на них, но не собираюсь возвращаться туда». Лари, конечно, сумел направить свою жизнь по совершенно новому пути, И тот факт, что он мог мысленно возвращаться к своему прошлому и не испытывать потребности целиком и полностью похоронить его, казался признаком весьма здорового отношения. Дело в том, что поставленный диагноз заставил Лари понять на интеллектуальном уровне, что у него в мозге имеется аппаратная проблема. Его нейромедиаторы, нервные цепи и мозговая химия были разбалансированы, результатом чего являлась депрессия. Он также осознал, что его депрессия происходит и от программных проблем, стрессовые переживания, вызванные расставанием с любимым человеком и связанные с этим воспоминания, изменили его поведение. Ему требовалось знать, что у него имеется как аппаратная, так и программная проблема, но такое интеллектуальное понимание не изменило его самочувствие. Медикаменты и терапии до некоторой степени помогли бы ему, но это означало, что как только он перестанет принимать препараты, его депрессия вернется. По этой причине он решил сам, усилием воли добиться изменения как аппаратной, так и программной части мозга, применяя последовательный подход измышления, действия и бытия. Давайте посмотрим на излечение Лари с неврологической точки зрения. Первое, что он сделал, когда решил изменить свою жизнь, Это создал новую модель самого себя, исходя из семантических знаний и эпизодических воспоминаний. Опираясь на свое прошлое и будничное поведение, он образовал новые нервные цепи, взяв за основу хранившиеся в его сознании и закрепленные концепции. Он добавил новую информацию, которую мог испытать в действии и в конечном счете с ее помощью стать новой личностью. Лари применял умственную проработку для развития этого нового образа себя. Он провел много времени, разрабатывая свой идеал, пока эти новые комбинации, паттерны и последовательности информации не закрепились в качестве нового уровня разума. Однако Лари требовалось модифицировать не только мышление, но и поведение. Изменив некоторые из привычных моделей поведения, он попробовал применить свои знания на практике. И хотя он рассуждал о возможных подходах, которые мог использовать при взаимодействии с другими людьми, и строил предположения о том, какой могла бы стать его жизнь, если бы он сделал то-то и то-то, тем не менее возможности, созданные его лобной долей, не были еще персонализированы. Он должен был применить на практике то, что мысленно прорабатывал, чтобы создать для себя новый жизненный опыт. После того, как Лари испытал первое приятное переживание в результате нового опыта, он начал повторять этот опыт, тем самым начав процесс формирования имплицитных воспоминаний. Все, что Ларри хотел, шло вразрез с химическими составляющими его депрессии. В действительности он не чувствовал в себе готовности предпринять что-либо из того, о чем он размышлял. Ему было гораздо привычнее и удобнее со всеми теми ощущениями которые напоминали ему о его депрессивной личности. Ведь до тех пор ему казалось правильным чувствовать себя несчастным, никчемным и жалким, и потребовалось приложить немало усилий, чтобы захотеть почувствовать себя как-то иначе. В тот момент, когда Лари пытался совершить что-то, противоречившее его привычным ощущениям, он чувствовал, как теряет почву под ногами. В результате Лари испытывал дискомфорт. Ведь больше не было прежних мыслей и ощущений, вырабатывавших привычную мозговую химию. И вообще он уже не был прежней личностью. Поначалу он чувствовал себя так, будто его личность подвергается опасности, и что-то угрожает его химической привязанности к депрессии. Внутренние голоса и подсознательные импульсы взывают к нам и заключают с нами сделки, если мы приучили свое тело главенствовать над мозгом. Ларри прошел через все это. Прежде чем решить измениться, он вывел интеллектуальным путем, что его привычка к депрессии была чем-то нездоровым. Но ему было трудно увидеть будущее, не вытекающее из его настоящих ощущений. Ему каждый день звонила мама, и он жаловался ей на свою неудачу с женитьбой. Раз в неделю сестра приносила ему что-нибудь на ужин. А домработница слушала его причитание и знала, что его мучает бессонница. Все это подтверждало его личность, и было непонятно, кем он станет, если все это изменится. Сестра перестанет ужинать с ним, мама больше не будет утешать его, и ему даже не о чем будет поговорить с домработницей. Вся его индивидуальность была окутана депрессией. Ему потребовалось заглянуть вглубь себя и увидеть, к чему приводят его усилия, чтобы персонализировать это знание и создать новый жизненный опыт. Ларри учился на своих ошибках, и мысленно прорабатывал, как бы он повел себя по-другому при следующей возможности. Он проводил разбор своих действий каждый вечер, используя самоанализ и самонаблюдение. И в результате он сознательно изменил свое поведение, что привело его к новым результатам. Каждый день он применял этот процесс и развивал свое мышление, действия и установки. Со временем его действия стали соответствовать его мыслям. Он накапливал новые воспоминания как часть развивающейся нервной сети, более общительного и счастливого Ларри. Лучший способ избавиться от старых воспоминаний и болезненных ассоциаций прошлого – это создать новые воспоминания. Мы можем взять фактор роста нервов, который когда-то скрепил эти болезненные старые воспоминания, и перенаправить его на создание новых связей. Первостепенно важно понять, что Ларри сумел собрать эти новые паттерны усилием воли. Он не просто беспорядочно зажигал хранившиеся в мозге паттерны. Он сознательно пробовал и выбирал из набора моделей поведения, которые, как он надеялся, подойдут для каждой конкретной ситуации. Со временем уровень сознательности, необходимый для зажигания этих медленно формируемых и все еще развивавшихся паттернов, понизился. Бытие в качестве нового, более социально сбалансированного Ларри сделалось автоматическим, бессознательным процессом. Он разрушил привычку быть прежним собой и сформировал новое привычное бытие. Можечок сыграл важную роль в этом переходе от высокоосознаваемого к бессознательному хранению знаний. Когда Лари впервые перестроил паттерны своего прежнего знания и опыта и встроил новые знания и опыт в обновленную нервную сеть, она хранилась в неокортексе. Но по мере того, как Лари все больше привыкал к этим нервным цепям и под программам, Информация закреплялась в мозжечке, месте управляющем памятью тела. Когда мы закрепляем что-либо в имплицитной системе, мозжечок, подобно микропроцессору, посылает энергию в нервную сеть, содержащую эти установки и убеждения. Для этого требуется совсем небольшой уровень мозговой активности, и мозжечок имеет прямой канал в нервные сети, хранящиеся в неокортексе. Как и Ларри, нам не нужно на данном этапе сознательно активировать нервные сети, отвечающие за наше новое чувство счастья, умение кататься на сноуборде, терпеливость, благодарность или любые навыки установки, убеждения и модели поведения, для изменений которых мы предприняли сознательные усилия. Так же, как мы развиваем имплицитные воспоминания, мы можем приучить мозг использовать имплицитные модели поведения, которые будут такими же подсознательными как и все прочие системы, поддерживающие нашу жизнедеятельность. Наша высшая цель не только перейти на более высокий уровень разума и сознания, но также дойти до той точки, когда уже не нужно будет удерживать внимание полностью сфокусированным на этом новом идеале. Воспитание природы и природное воспитание. Развитие мозга начинается с сознательного усилия. Пробуждая сознание и начиная осознавать себя, мы создаем новый разум. Этот новый разум создает новую мозговую структуру, отпечатывая результаты наших сознательных усилий в нервных паттернах. Если мы переведем этот процесс на следующий уровень, мозг продолжит развивать свои системы посредством опыта. Когда мы закрепляем эти нервные сети в теле и посылаем клеткам химические сигналы для активации новых генов через новый жизненный опыт, эти новые системы становятся частью генетического наследия, которое теперь будет храниться и проявляться в нашем теле. Когда физическое тело приучается знать то, что знает разум, эта жизненно важная информация передается следующему поколению. Кодируя нейрохимически повторяющиеся события путем обучения и жизненного опыта, мы становимся генетически тем, в чем достигли мастерства. Мы по своей природе кодируем то, что становится естественным. Когда мы выполняем что-то естественным образом, Это становится частью нашего естества. И тогда мы можем передавать то, что усвоили и пережили на опыте, в чистом виде, отдавая долг природе и делая вклад в воспитание будущих поколений. Такова наша работа – воспитывать свою природу до тех пор, пока она не станет частью естественной природы. Это и есть эволюция. Разумеется, однократного опыта недостаточно, чтобы вызвать такой каскад перманентных эффектов. Мы должны быть в состоянии адаптироваться к жизненным обстоятельствам, а затем повторять этот опыт снова и снова, чтобы он мог быть передан дальнейшим поколениям. Подумайте о любых живых организмах, которые сумели преодолеть окружающую среду путем последовательного выживания в жестких условиях. Организм должен стремиться к совершенствованию существования во внешней среде путем изменения своего внутреннего химического состояния пока это изменение не сделается для него естественным способом бытия. Неизменно воспроизводить новый уровень разума в изменяющейся внешней среде и не возвращаться к прежним привычкам – вот с чего начинается подлинная эволюция. Поэтому всякая адаптация, позволяющая особи выживать в суровых условиях, передается дальше, и не единожды, а через множество поколений, пока это не сделается характерным признаком этого вида. В случае о домашненных животных и практике селекционного разведения мы выбираем, какие специфические признаки хотим развивать, а какие искоренить. Путем тщательного отбора скрещиваемых пар мы производим животных с наиболее желаемыми признаками. И хотя мы не дошли до того, чтобы контролировать выбор половых партнеров в ходе нашей эволюции, мы должны помнить о свойствах, которые хотим передать будущим поколениям. Развитие мозга может иметь более долговременную цель, чем просто улучшение нашей собственной жизни. Биологическая обратная связь и научная объективность. Остается вопрос. Как понять, что мы можем выйти за пределы сознательной мысли к нашей высшей цели, имплицитно закрепленной нервной системе, которую мы развили по собственной воле? Теоретики коммуникации называют все, что препятствует точной передаче сообщения, интерференцией. Интерференция подразделяется на два типа. Внешняя интерференция означает все, что имеет свойство нарушать коммуникацию и возникает во внешнем мире двух коммуникаторов, к примеру, громкое радио, не дающее им расслышать друг друга. Внутренняя интерференция означает все, что препятствует коммуникации и возникает во внутреннем мире одного из двух коммуникаторов, например, когда одного из двух человек отвлекает какая-то проблема. Как мы знаем, значительная часть нашего успеха в коммуникации зависит от обратной связи. Когда собеседник складывает руки или закатывает глаза, это многое говорит о наших успехах в его убеждении. И то же самое применимо к нашему намерению развиваться. Внутренняя или внешняя интерференция может проявиться в любой ситуации с обратной связью, когда мы пытаемся активировать нервные сети, которые развили в ходе мысленной проработки. Чтобы устранить интерференцию, мы можем воспользоваться проверенными технологиями для снижения фактора человеческой ненадежности. Техника позволяет нам изучать работу мозга, давая все более точное его изображение. В 1940-х годах концепция обратной связи обратила внимание исследователей на новую область кибернетику. Это была попытка провести связь между человеческим разумом и машинами. Согласно кибернетической модели Люди подобны машинам в том, что наши входящие и исходящие сигналы поддаются измерению, изменению и оценке. Кибернетика предполагала, что нас можно программировать как машины для более эффективной работы. Позднее в эту теорию внесли свою лепту биологи, создав область исследований под названием биокибернетика. Этих ученых интересовало, как мозг может регулировать множество функций тела. К примеру, уровень кислотности организма должен оставаться в пределах очень малого диапазона, поддержание которого может быть трудным делом, принимая во внимание возможное воздействие пищевого рациона и других внешних факторов. В результате возник новый вопрос, учитывая, что все эти регуляторные процессы проявляются на бессознательном уровне, можем ли мы предпринять что-то по своей воле целенаправленно, чтобы воздействовать на некоторые функции организма? Некоторые из ранних экспериментов в области, называемой в настоящее время биологической обратной связью, задействовали людей, обученных изменять свое кровяное давление. Также они могли изменять свой сердечный ритм. В итоге их обучили изменять сердечный ритм и кровяное давление одновременно, только в противоположных направлениях, повышать сердечный ритм и понижать давление, и наоборот. Интерес здесь представляет то, что большинство участников эксперимента не замечали разницы в своем самочувствии и не думали, что испытывают особое воздействие на организм. Мозг не мог отследить сам себя, чтобы понять, что он совершает, но результаты были на лицо Люди были в состоянии выполнять то, о чем их просили. Чтобы понять такую нечувствительность мозга, можно обратиться к аналогичным явлениям. Например, если бы кто-то стимулировал область, отвечающую за нашу способность шевелить пальцами ног, мы бы ощутили движение пальцев, но не саму стимуляцию, вызывающую это движение. Как же в таком случае мы можем трансформировать информацию изнутри тела в некий внешний сигнал, который мог бы использовать мозг для повышения своих способностей к саморегулированию? Поскольку активность мозга электрохимическая, ученым пришлось изобрести способ проводить ее измерения и переводить показатели в зрительные образы, которые можно было бы использовать в экспериментах с людьми. То, к чему они пришли, основывалось на цветовой визуализации. Доктор философии Барбара Браун из медицинского центра при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе разработала устройство, испускающее синий свет каждый раз, когда мозговые волны испытуемого указывали на то, что он пребывает в расслабленном состоянии. Согласно ЭЭГ, значение между 8 и 13 волнами диапазона альфа в секунду. И исследователи наблюдали появление и исчезновение света по мере того, как испытуемые входили в расслабленное состояние и выходили из него. В обычных условиях не так-то просто измерить активность наших собственных мозговых волн. Мы можем считать себя расслабленными, но такая визуальная репрезентация покажет нам, так ли это в действительности, исходя из обратной связи такого вида, который мозг не в состоянии произвести. Полагаясь на идею биологической обратной связи, ученые надеялись, что мы сможем обучаться тому, что до сих пор удавалось только восточным мистикам и йогам, произвольно замедлять и даже останавливать собственное сердце. Они назвали такой тренинг интуитивным обучением и поставили его в оппозицию к классическим методам выработки условных рефлексов. Интуитивное обучение произвольно, тогда как условные рефлексы «Вспомните собак Павлова», в основном проявляются безотносительно того, сознаем мы это или нет. Сознательный доступ в подсознание. Как же йоги могут понижать свой сердечный ритм и кровяное давление? Эти функции регулируются на подсознательном уровне. Это подкорковые функции. Доступ в подсознание не относится к возможностям, считающимся общедоступными. Тем не менее, в действительности мы можем получить доступ в подсознание и сознательно контролировать эти функции. Как вы знаете, я изучал и практиковал гипноз, а он, по существу, позволяет достичь именно этого — сознательно входить в мир подсознания, чтобы переформатировать там имплицитные системы. Мы можем делать это хотя бы потому, что ежедневно совершаем переход между четырьмя состояниями мозговой активности. Давать указания по гипнозу выходит за рамки этой книги. Однако, как мы узнаем, мы уже усвоили средства, которые можем использовать самостоятельно для достижения схожих результатов. Когда работает неокортекс и зажигаются нервные цепи, и наше осознание внешней среды находится на высоком уровне, такая электрическая активность мозга называется бета-состоянием. Она вырабатывает волны высочайшей частоты. Пока мы, что вполне очевидно, пребываем в полном сознании. Мозговые волны в бета-диапазоне подразумевают состояние мышления, когда мы сознаем свое тело, внешнюю среду и время. Расслабляясь, делая несколько глубоких вдохов и закрывая глаза, мы отключаем некоторые сенсорные стимулы, измеряемые в виде электрической активности. В результате такого уменьшения входящих сигналов из внешней среды неокортекс замедляется, и, следовательно, замедляется электрическая активность мозга. Мы входим в состояние, называемое альфа-состоянием. Это состояние легкой медитации, в котором мы по-прежнему, как и в бета-диапазоне, сохраняем сознание, однако меньше сознаем внешний мир. Третье состояние, в которое мы можем входить, называется тета-состоянием. Мы пребываем в нем, находясь между бодрствованием и сном. Тета-уровень подобен состоянию полусна, о сознательному, когда тело находится в расслабленном кататоническом состоянии. Мы также можем достигать этого состояния, когда подключаем лобную долю, чтобы усмирить другие центры мозга и успокоить неокортекс. Когда сигналы из лобной доли гасят нервные цепи и охлаждают остальной неокортекс, активность мозговых волн снижается, поскольку разум больше не работает в той части мозга. Мыслительный процесс замедляется, И мы начинаем соскальзывать в более глубокие подкорковые области мозга, удаляясь от неокортекса. Последним является подсознательный уровень, называемый дельта-состоянием. Когда мы пребываем в состоянии глубокого восстановительного сна, наш мозг вырабатывает дельта-волны. Это состояние по большей части совершенно бессознательное и кататоническое, при котором активность в неокортексе очень мала. Способность перемещаться между этими четырьмя состояниями важна, сохраняя сознание и замедляя скорость работы мозга, то есть вырабатывая тета-волны. Мы можем пребывать в сознании в мире подсознания. Поскольку большей частью наши ассоциативные воспоминания, привычки, модели поведения, психологические установки, убеждения и условные рефлексы находятся в имплицитных системах и по определению являются подсознательными, Когда мы переходим на более глубокие уровни активности мозговых волн, мы приближаемся к корню, где находятся эти элементы. К сожалению, наша воля работает только в сознательном мире. Если мы хотим изменить свои привычки, ассоциации и условные рефлексы, делающие нас несчастными, нам нужно каким-то образом найти к ним доступ. Использование сознательного разума и уровня сознания мозговых волн в бета-диапазоне не принесет особых результатов. Поэтому, если в состоянии полусна мы научимся расслаблять тело, тело, ставшее разумом, больше не контролирует ситуацию, мы получим власть над некоторыми подсознательными механизмами. Мы войдем в область мозга, где содержатся невербальные или подсознательные воспоминания. Вот здесь на сцену снова выходит мысленная проработка. Когда лобная доля остужает все другие центры мозга, и мы можем фокусироваться и удерживать в уме единственную мысль, Мы переходим из бета-состояния в альфа-состояние и тета-состояние. Причина этого та же самая. Сознательный разум освобождается от остального неокортекса, поскольку лобная доля успокаивает эти центры, чтобы наша мысль была единственным объектом нашего внимания. Наш разум больше не занят внешней средой и потребностями тела. Теперь он пребывает в состоянии творчества и свободен от тенденции реагировать на внешнюю среду. Когда это происходит, мышление замедляется, меняется частота мозговых волн, и теперь мы можем менять нежелательные паттерны, поскольку пребываем в их мире. Наконец, если мы продолжим фокусироваться, делая наши мысли реальнее чего бы то ни было во внешнем мире, мы сможем объединить свой сознательный и подсознательный разум. В этом состоянии разума, мысленно прорабатывая новый способ бытия, мы обретаем способность изменять свои модели поведения поскольку получаем доступ к миру подсознания в обход наших аналитических способностей. Мы входим в имплицитные системы. Новый образ, который мы держим в уме, заменяет старый и перестраивает его в мозге как новую имплицитную систему. Научившись входить в мир подсознания через погружение на более глубокие уровни мозговой активности, мы оказываемся в состоянии ума, где изначально формируются наши привычки и поведение, и где они в итоге удерживаются в отведенных для них глубинах. Теперь мы находимся в мире подлинных перемен. Возвращение к биологической обратной связи. В дальнейших исследованиях биологической обратной связи участники получали зрительные или слуховые подсказки, соответствующие тем или иным функциям тела. Например, они учились ассоциировать определенные цвета или звуки с понижением кровяного давления. Путем ассоциаций повторений мозг усваивал, что зрительный или слуховой входящий импульс относится к регуляторному процессу, с помощью которого можно понижать кровяное давление. И хотя ученые все еще не понимают, как мозг и тело проделывают это, мы знаем, что этот процесс дает результаты. Мы можем произвольно понижать кровяное давление посредством обучения биологической обратной связи. В некотором смысле это очень похоже на обучение управлению мочевым пузырем мы получаем сознательный контроль над какими-то подсознательными механизмами. Это подразумевает огромные возможности для нас в отношении развития мозга и дает подсказку того, как люди, добившиеся спонтанных ремиссий, смогли излечиться. Если говорить упрощенно, заболевание – это нарушение регуляции нормальной работы клеток в органе или системе. Мозг отвечает за такую регуляцию, следовательно, он отвечает за поддержание нашего здоровья. Подобным же образом наше умственное и психическое здоровье определяется регуляцией и дисрегуляцией Например, если у нас гастрит, это происходит от того, что тело не может должным образом отрегулировать уровень кислотности в желудке. Если у нас тревожное расстройство, эта дисфункция обуславливается неспособностью нашего мозга к регуляции стрессовых химикалиев, вырабатываемых организмом. Остается надеяться, что мы обучим мозг справляться с такой дисрегуляцией, чтобы обрести прежний контроль. В предыдущих главах мы использовали метафору для описания некоторых регуляторных функций мозга, уподобляя его термостату. Погружаясь в более глубокие состояния работы мозга путем замедления мыслительной деятельности неокортекса, мы входим на более глубокие уровни подсознательного разума где можем лучше влиять на нашу автономную нервную систему. В этом надежда и обещания, которые дает нам биологическая обратная связь. Мозг можно обучить регулировать свои функции, позволив нам контролировать как здоровье, так и эмоции. Это требует времени. Закон повторений первостепенно важен для создания и закрепления нервных сетей. Подход взял и сделал не годится для нашей задачи. Это физически невозможно, закрепить нервные цепи таким образом. Но как бы я не хотел, чтобы это было не так, правда в том, что изменения, которых мы желаем достичь, требуют времени и усилий. Мы должны думать и использовать свой мозг по-новому, а не полагаться на средства массовой информации или внешнюю среду, побуждающие нас мыслить предсказуемо. Для предсказуемых способов не требуется ни воли, ни усилий, только механические реакции, развивающие нашу лень. Мы должны обращаться к информации, с которой не сталкивались ранее. Мы должны прикладывать сознательные усилия, планируя свое поведение и прорабатывая его в уме, чтобы наше тело обучалось следовать за разумом. Заставив мозг работать по-другому, мы получим новое умонастроение. Зная, как мы проживаем свои дни, мы сможем сознательнее формировать наше завтра, тем самым развивая идеал нашего становления. Достижение всякого нового состояния бытия изначально требует массы сознательных усилий. Мы заменяем прежние привычки, закрепленные в нервной системе, идеалом нашего нового «я», чтобы стать кем-то другим. Следующий шаг в нашей эволюции, мудрость, подразумевает, что мы должны стать возвышенными, благородными, счастливыми и любящими на подсознательном уровне, чтобы это ощущалось так же легко и обычно, как чистка зубов. Итак, сочетание наших намерений с действиями или совмещение мыслей с поведением ведет нас к личностной эволюции. Эволюция требует от нас перевода эксплицитных воспоминаний в имплицитные, перехода от знаний к опыту и мудрости или от разума к телу и душе. Мысленная проработка подготавливает разум. Физическая проработка тренирует тело. Объединение мысленной и физической проработки ведет к единству разума и тела в новом состоянии бытия. Когда разум и тело едины, мы достигаем подлинной мудрости. А мудрость всегда сохраняется у нас в душе. Такая методология позволяет нам пройти путь от бессознательного незнания навыка к сознательному незнанию навыка и далее к сознательному знанию навыка и бессознательному знанию навыка, чтобы мы могли дойти до такой точки, в которой формируются и закрепляются имплицитные системы. Тогда мы разовьем мозг до такой степени, что наши реакции, модели поведения и психологические установки станут такими же естественными и непринужденными, как исходные нервные цепи. Под конец этого процесса мы сможем проявлять новые модели поведения усилием воли. Ведь наши мысли создаются из воспоминаний, наши последовательные мысли связаны между собой и вырабатывают психологические установки. Совокупность установок создает наше убеждение. Убеждения, объединяясь, создают наше мировоззрение и определяют, какие решения мы принимаем, что привносим в этот мир, как проявляем себя на людях и, в конечном счете, какой жизнью живем. От желания измениться к изменению себя по своему желанию развитие мозга ограничено только нашим воображением.